Глава 55. Пока Гоша спал, Глеб, Юлия и Влада сидели на кухне и говорили обо всем, что скопилось в каждом из них. Перебивая друг друга, споря и соглашаясь, они узнавали о себе и других те вещи, которые требовали выхода, становясь понятным и осмысленным, вселяя уверенность и ощущение нужности. Влада чувствовала, как в ней растет огромная, всепоглощающая любовь. Хотелось плакать и смеяться, обнимать этих людей, которые смотрели на нее, слушали, спрашивали ее мнение, делили собственными страхами и мечтами. Как же давно она не ощущала такого единения. Кирилл и Стася. Теперь она воспринимала их как единое целое, и как бы странно это ни звучало, «Владе хотелось, чтобы их история обрела счастливый конец. Но разве можно повернуть время вспять? С того времени, как Стась рассказывала Гоше эти истории, прошло несколько месяцев, вздохнула она. Так ли все было на самом деле? Я же видела Стасю накануне ее гибели. Она была в чудесном черном платье, которое облегало ее фигуру, как вторая кожа. Глеб был рядом с ней и Бархатовым. Мы ошиблись, Юля нахмурилась и задумалась. Глеб перехватил руку Влады. «А ведь ты права. Тогда получается, что да, мы сделали неправильный вывод. Давайте сконцентрируемся на том, что мы можем сделать, заявила Юля. Как бы ни складывались обстоятельства, Бархатову нужна наша помощь. Запомните одну вещь, строго сказала она. И никогда не забывайте об этом. Жизнь дается один раз, и следует беречь ее. ради себя, ради тех, кому ты не безразличен. Может быть, я говорю высокопарно, но я убеждена в этом, и приложу все усилия, чтобы ни с кем из моих близких этого не произошло. Достаточно уже. Она взглянула на Глеба, и его губы сомкнулись в болезненной гримассе. Вот мне тоже кажется, что это эгоизм, согласилась Влада. И Бархатов в сознании действительно очень похожи. Чувство на грани замечательно, но то, что они сделали с собой, как-то уж чересчур. Завтра поедем к нему в больницу, поговорим еще раз с лечащим врачом. Возможно, Кирилл Андреевич придет в себя настолько, чтобы с ним можно было поговорить. Ты ведь пойдешь туда со мной? предложил Глеб обращаясь к Владе. Разумеется, а сейчас я, пожалуй, вернусь домой. Мне не хочется уходить от вас, честно, но я должна заняться чем-то таким, что приведет в порядок мои мысли. Я отвезу. Тут же поднялся Глеб. Юля проводила их и крепко обняла каждого, взяв обещание появиться сразу же, как они вернутся из больницы. Надо будет решить вопрос с деньгами. Просто сказала она: "У меня отложено на поездку в Питер, но там мы должны появиться в апреле. Так что я подала документы на квоту, но не уверена, что ответ будет так скоро. У меня тоже есть деньги, немного, но Влада подумала, что до апреля остаётся не так уж и много времени. Бархатов заплатил мне за несколько дней в его доме, но я не взяла их, а оставила на столе." В конце концов их тоже можно использовать. Не думаю, что Кирилл Андреевич будет против. Если он будет в состоянии, то сможет и сам оплатить операцию, заметила Юля. Главное, чтобы он понял, что его жизнь в его руках. Он понимает. И, наверное, именно поэтому так поступает с собой. Стася его держала, а теперь Влада обхватила свои плечи руками, но Глеб тут же прижал ее к себе. Ну, ты чего? Не кисни. Будем решать проблемы по мере их поступления. Точно, Юля улыбнулась. Из комнаты снова зазвучали мультяшные голоса. Э, нет, Юля отперла дверь. Идите, давайте, пойду воевать с детёнышем. У нас сейчас гимнастика, а потом полдник. Ага, целую его за меня. Глеб чмокнул мачеху в макушку. И за меня. Влада обняла Юлечку и почувствовала прикосновение её горячих губ на виске. "Берегите себя", шепнула Юля напоследок. Глеб не отходил от Влады ни на секунду, кажется, что даже в машину садился с сожалением, когда пришлось обходить её. И ей было так сладко и тепло рядом с ним, что как только он оказался в салоне, она не удержалась и приникла к нему плечом. Так Они сидели некоторое время, дыша в унисон и прислушиваясь к биению собственных сердец. Затем Глеб завёл мотор, и они поехали к дому Влады. Когда автомобиль остановился у её подъезда, она немного нервничая предложила: "Зайдёшь, попьём чаю или кофе?" "Да, я хотел бы", начал Глеб, но тут у него зазвонил телефон. С сожалением вытащив трубку, он, взглянув на высветившийся номер, сразу же подобрался. Да, еду. Что случилось? скинулась Влада, почувствовав сильное волнение. Это с пункта охраны, дом Бархатова, поняла она. Да. Они выехали? Нет, я поеду сам, и в случае чего вызову бригаду. Ничего страшного не произошло, поверь. Возможно, где-то осталось открытым окно или птица залетела в каминную трубу. Значит, это займет совсем немного времени. Влада опять пристегнула ремень безопасности, всем своим видом показывая решимость и желание остаться в машине. Ты устала. Лучше будет, если ты подождешь меня в квартире. Не собираюсь с тобой спорить. Я уже все решила. Влада сложила руки на груди и приподняла бровь. А у тебя, оказывается, характер, Глеб разыграл удивление. Влада не смогла сдержать улыбку. "Плохо ты меня знаешь. Горю желанием узнать лучше", ответил он. Им пришлось потратить чуть больше времени. При въезде на мост организовалась небольшая пробка. Влада вытянула шею, разглядывая ограждение и работавшую там бригаду в ярких оранжевых жилетах. Наши ремонт делают, тихо заметил Глеб. Влада прочитала название фирмы Бархатова на спине одного из рабочих. Наверное, они с Глебом испытывали сейчас одинаковые чувства по отношению к происходящему. Место, где погиб возлюбленная Кирилла Андреевича, он сам, лежащий сейчас без сознания в больнице, а жизнь продолжается, и совсем скоро мост будет выглядеть по-прежнему. И фирма, скорее всего, будет и дальше функционировать и приносить доход. А кто, кроме Бархатова, может руководить процессами в его бизнесе, спросила Влада. Глеб потёр лоб и тоже посмотрел в сторону суетящихся рабочих. Думаю, что это как-то определено в уставе. Я лично слышал, что существует совет директоров. Олег Иванович, пожалуй, знает об этом всё. Ещё главный юрист И главный экономист. Они все очень близки с Бархатовым, не так ли? Глеб медленно кивнул. Я же говорил, что Кирилл Андреевич думал только о работе. Если ты считаешь, что эти люди его друзья? Нет, Глеб, я так не считаю, спокойно ответила Влада. Не могу сформулировать пока свои мысли. Что-то крутится в воздухе, поймать не могу. Знаешь, Очень хорошо, что нам пришлось поехать в Дом Бархатова. Я расскажу тебе о записках, которые мне оставила Стася. Глеб удивленно посмотрел на нее. «Не Мне, конечно, поправилась Влада, думаю, Бархатову, но все так закрутилось, что я совсем забыла о них. А ведь эти записки могли бы открыть нам глаза на многие вещи. На протяжении оставшегося пути Влада рассказывала Глебу о том, как нашла записи Стаси, как разбила рамку с фотографией и что последнее послание до сих пор находится в доме. Выходила немного сумбурно, но ей никак не удавалось говорить спокойно. Она постоянно перескакивала с одного на другое, жалела о том, что отдала первые две записки Бархатову. Где они сейчас могут быть? порвал ли он их или может спрятал были ли они действительно чем-то важным или являлись лишь результатом тяжелого внутреннего состояния Иволгиной Влада не знала двигаясь в направлении дома Бархатова по заснеженной дороге через весь поселок, автомобиль покачивался когда колеса попадали в замерзшую колею Вот уже остались позади высокие заборы, скрывающие соседские дома имения. По правую руку вдали показалось русло реки. Как только они въехали на небольшой пригорок, на котором стоял дом Бархатова, то увидели у ворот две иномарки. Их двери синхронно распахнулись, выпуская наружу человек пять мужчин. Влада мельком посмотрела на Глеба. Взгляд его был напряжённым но не испуганным. Влада тут же успокоилась, хотя ее и кольнуло в районе солнечного сплетения. Глеб остановил автомобиль в нескольких метрах от гостей. Теперь Влада смогла их разглядеть и узнать среди них Олега Ивановича. Тот отделился от группы и сейчас приближался, засунув руки в карманы. Лицо его, сердитое и покрасневшее, то ли от мороза, то ли от гнева, не предвещало ничего хорошего. А вот и наш Глебушка появился, с присвистом начал он: "Ждём, ждём". Звонили с пункта охраны, кивнул вместо приветствия Глеб. "А ты у нас, как я посмотрю, уже вовсю здесь хороводишь", резко рассмеялся Матушкин, и бабёнку хозяйскую имеешь. Пока его нет. Владыхахнула, и Глеб, прихватив ее за локоть, попытался завести за собственную спину. Олег Иванович, что вы такое говорите? воскликнула она, вспыхнув до самых корней волос. Не смейте так отзываться о Глебе, а то что? Матушкин склонил голову и посмотрел на нее, как на неразумного ребенка. Кто ты есть-то? «Думаешь, удастся местечко потеплее найти? Думаешь, что всех перехитришь? Я не понимаю и ничего такого не думаю. А зачем тебе думать, кукла ты безмозглая? Все вы тупые, как пробки, да еще и на одно лицо, Прошипел он. А вот ты, он приблизился к Глебу и посмотрел на него снизу вверх. Думаешь, что всех обошел?» Что смог прибрать денежки Бархатова? Нет. Я тебе этого не позволю. Мы тебе этого не позволим.